отличными миниатюрами. Лицевая летопись. Для описания событий XVI века составитель Никоновской летописи использовал среди иных источников разряды, перечни армейских офицеров, дипломатические и государственные архивы. Летопись таким образом может быть названа правительственной публикацией. В 1550-х годах ее главным редактором был Алексей Адашев, в 60-х – Иван Висковатый. Целью хронографов было ознакомление читателей с мировой историей. Подразумевалась история Иудеи, Древнего Ближнего Востока, Греции, Рима, Византийской империи и средневековых царств Сербии и Болгарии. Позднее добавилась информация о России и Западе. Составители хронографа 1512 года рассматривали русскую историю как важную часть мировой истории. Они полагали, что с падением Константинополя центр православного мира переместится в Москву. Текст русского хронографа 1500 В 12 -го года был опубликован в полном собрании русских летописей, том 22, часть 1, 1911 год. Смотрите также обзор его содержания Попов. Обзор хронографов русской редакции, том 1, 1866 год, страницы 95-215. Текст русских и славянских материалов В хронографе 1512 года был опубликован Поповым в книге «Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции». 1869 год, страницы 1, 87. Они полагали, что с падением Константинополя центр православного мира переместится в Москву. Эта идея была близка теории Филофея о Третьем Риме, хотя был ли он одним из редакторов хронографа, 1512 года не установлено. Идеологически связанным с хронографом 1512 года было сочинение, в котором патриотическая концепция временами преобладала над историческими фактами книга «Степенная царского родословия». Она была поддержана митрополитом Макарием и направлена на возвеличивание исторического основания московского царства в 17 степенях, то есть поколениях, кончая царем Иваном IV. Книга была написана возвышенным стилем, подобающим ее цели. Смутное время прервало фиксацию московских государственных анналов. Вместо этого оно породило урожай современных литературных сказаний. Авторы пытались дать в них целостную картину событий с немногими конкретными деталями и философствовать о породивших их причинах. Большинство этих сказаний были написаны после избрания Михаила Романова. О литературных работах сказаниях современников «Смутного времени» смотрите «Иконников», Опыт. Том 2. Раздел 3. Глава 2. Столбцы 1249-1253. Платонов. Древнерусские сказания и повести о смутном времени. Гудзий. История русской литературы. Второе издание. страницы 322-334. Тексты сказаний под редакцией Платонова были собраны в Русской исторической библиотеке, том 13. Работы Авраамия Палицына и Ивана Тимофеева были также опубликованы отдельно. Смотрите библиографию. По контрасту с обобщениями сказаний здесь присутствует живое описание событий Гражданской войны 1606 10 годов. В псковской летописи со следующим замечанием обобщающим ситуацию. И с этого времени 1606 год началось великое смятение в Обскове. Богатые выступили против бедных.